Правило четвертое. Береги свое богатство от потерь. Неудача обожает блеск и сияние. Золото, что хранится в вашем кошельке, нуждается в надежной охране, иначе существует угроза потерять его. Мудрость состоит в том, чтобы научиться беречь скромные накопления, прежде чем боги наградят вас большим богатством. Такими словами, Аркад приветствовал своих учеников на четвертый день. Каждый обладатель богатства рано или поздно подвергается искушению вложить свой капитал в некие соблазнительные проекты. Очень часто толкают его к этому друзья и родственники. Основной принцип любого капиталовложения — обеспечение его безопасности. Стоит ли поддаваться лесным посулам о высоких процентах, если интересы вкладчика могут пострадать? Конечно, нет. Заплатить за риск придется своим капиталом. Внимательно изучите перспективу инвестиций, обратив внимание на гарантии возврата первоначального вклада. Не позволяйте романтическим грезам о быстром приумножении богатства обмануть вас. Прежде чем дать деньги в долг кому-либо, убедитесь в том, что заемщик платежеспособен. Его репутация не запятнана. Иначе ваше с трудом заработанное богатство может оказаться щедрым подарком нечистоплотному дельцу. Прежде чем вкладывать деньги в то или иное предприятие, тщательно изучите возможные риски с ним связанные. Мое первое капиталовложение обернулось для меня настоящей трагедией. Накопленные за год деньги я доверил каменщику Азмуру, который отправлялся в дальнее путешествие в Тиру и согласился привезти для меня редкие драгоценности финикийцев. Мы хотели продать драгоценности и поделить прибыли. Финикийцы оказались жуликами и продали Азмуру стекляшки. Так мое богатство пошло прахом. Сегодня, обладая большим жизненным опытом, я могу сказать, что было величайшей ошибкой доверить вопрос покупки драгоценностей. Каменщику. Вот почему я советую вам извлечь уроки из моего неудачного опыта. Не будьте самоуверенны, доверяя свои накопления людям некомпетентным. Куда лучше посоветоваться с теми, кто знает толк в инвестициях. Такой совет вам с удовольствием дадут бесплатно, а ценность его вполне сопоставима со стоимостью вашего богатства. Вот мы и подошли к четвертому правилу богатства. Как только кошелек наполнился, его нужно охранять от возможных потерь. Охраняйте накопленное, инвестируя только в проекты, гарантирующие полную безопасность вклада, его возвратность в любой момент, а также солидные проценты. Консультируйтесь с компетентными людьми. Следуйте советам тех, кто преуспел в выгодных капиталовложениях. Их мудрость убережет ваше золото от рискованных инвестиций.